Но почему же именно истинный маг? Ведь они же никогда не восставали против молодых богов, можно спросить с полным правом. Вот именно поэтому от них не будут ждать удара. Они, насколько мог понять отец Дружин, не враждуют с молодыми богами, приняли их владычество, скорее всего, в обмен на богатство, покровительство, свободу в мелких делах. Так понятно и так непростительно, потому что действительно великая сила предела не могла гнить под с п у д о м не могла оставаться невостребованной или же в лучшем случае растрачиваемой на пустяки. Комментарий Хедина. А с чего это Бог Ходин решил, что поколения растрачивали силу именно на пустяки? В конце концов мы сотворили д ж и б у л и с т а н Мы с и г р л и н в о з в е л и голубой город, там жили весело и счастливо, хотя бы малые толики смертных мы помочь смогли, причем самым настоящим образом. Конец комментария. Но огромная, великая сила предела сама не ведает собственного могущества. Дело за малым найти такого истинного мага, что сам захочет рискнуть. Комментарий Хедина. Не верю. Конец комментария. Однако как же найти их? Где вновь отыскать дорогу к таинственному замку Удгарда Локи? Отец дружин направил с л е й п н е р а на восток через пустой Йотунхейм, через заснеженные равнины и горы, дальше и дальше навстречу солнцу. Интересно, кто теперь присматривает за ним? Миновал день и миновала ночь. Утренняя заря занималась прямо перед несущимся по воздуху всадником. Внизу лежала земля, молчаливая и темная, укрытая одеялом вечных снегов, пронзенных копьями мрачных елей, ухитрявшихся выживать даже здесь, среди не знающей конца зимы. Эти ели казались старому Хрофту такими же вечными и одинокими, как он сам. Семена не прорастут на снегу. Новая поросль не взойдет, но старые деревья стоят неподвластные времени, пока не в с т р е т я т смерть под топором дровосека. Впрочем, рубить здесь было некому, ни зверя, ни человека. Один застывший навсегда лес, куда в некий час явилась стужа, засыпала землю снегом, да так все и оставила. Да, это было здесь. Память Бога Одина не слабеет с годами, цепко держится за каждый день, за каждый миг настоящей жизни. Вот торчат из-под снега обломанные потемневшие пни. Не сюда ли рухнула тяжеленная рукавица ложного скримера? Но это же невозможно, немыслимо! С той встречи миновали века. Старый Хрофт долго стоял на краю лесной прогалины. Нет, никаких следов. Забыл вечнометущийся воздух, забыла быстро текучая вода, забыла даже твердая хмурая земля. Если когда-то тут и оставался след чужой магии, его давно нет. Его убрали. Убрали. Сощурился отец Дружин. Да, убрали, сказал он себе несколько мгновений спустя. Земля помнит боль ожога, заменившего следы ино мирового волшебства. Убирали новые хозяева х о р в а р д а и, наверняка, неспроста. Здесь нечего больше делать. Надо возвращаться в Аз. Стой. Нет никакого а с г а р д а Некуда возвращаться. Сперва нужен новый дом, подобный тому, что он уже возвёл один раз. но на сей раз здесь в й о р в р д е не вдалеке от границ пустого Йотунхейма, чтобы всегда н а п о м и н а л о п р о ш л о м чтобы не давал зарасти ранам, не дал утихнуть ненависти. Кто не отомстил, тот не муж и не воин, и уж конечно не бог. Мрачным возвращался в восточных й о р в а р д отец дружин. То, на что он надеялся, отыскать след былой магии истинных. не удалось слишком самонадеянно карил он себя и потом просящего в этом новом прекрасном мире презирают просящий слаб он отдаётся во власть того кто просит просимого в его дни и века всё было по иному люди ещё назовут те времена золотым веком просящего о дари и прими как лучшего друга старицу и увернется, отданная от чистого сердца. Комментарий Хедина. Нет, времена древних богов так и не назвали золотым веком. Не надо обманываться. Время идет вперед. Сильный черпает силу в прошлом, но смотрит в будущее. Конец комментария. Один п о в о р т и л с л е п н е р а назад к населенным областям, искать место дому. но никак не мог остановиться, хотелось смотреть и смотреть, жадно замечать все изменившееся, вспоминать, сравнивать. На дальнем севере, не вдалеке от Гнипохилира, на безжизненном некогда Редульсфьольском камне поднялись густые леса, настоящий сад. Невольно подумал старый Хрофт, приближаясь к ним с востока. За его спиной вставала заря нежно-розовая, б е з с т р е в о ж н а я мягкая, словно и не случилось ничего, словно и не лилась кровь на Боргельдовом поле. Что-то заставило Одина оглянуться, наверное, давняя привычка, чтобы за спиной все чисто было. В рассветных лучах мелькнула тонкая т о ч е н а я фигурка, почти тонущая в розоватом сиянии. Мерно взмахивали белоснежные крылья, грациозно и почти лениво, но неведомое существо неслось с такой быстротою, что уже настигало самого с л е п н е р а Волшебный жеребец тоже почуял не ладное, выгнул шею, тревожно захрапел, словно н а р о в я остеречься дока, о с т а н о в и с ь похлопал его старый хрофт, жаждущему беседы ответ. ь даже если потом он окажется врагом. Комментарий Хедина: отец дружин наверняка приукрашивает. Конец комментария. Прикрывая глаза ладонью, Один следил за стремглав внесшейся фигуркой. Та резко взмыла вверх, сложила крылья и замерла рядом с восьминогим жеребцом, стоя на воздухе так же свободно и спокойно, как он сам. Девочка или очень юная девушка по людским меркам на вид лет тринадцать. Чуть курносый нос, в е с н у ш к и ямочки на щеках, большие глаза цвета молодого янтаря и поток ничем не обремененных волос, точно вороного крыло. Белейшая туника до середины икр, блестающие тонкие браслеты охватывают запястья и л о д ы ж к и она вся словно светится изнутри и свет ее не обжигает, не слепит, он мягок и умиротворяющий. Здравствуй, звонко говорит девушка и улыбается, на щеках играют ямочки. Мрачно и угрюмо смотрит отец дружин, невольно вспоминая собственных дочерей и самую младшую из всех Рандгрид. Но заговоривший первый и приветствовавший тебя благословен. Ему надлежит ответить совсем вежеством. Привет и тебе, к р ы л а т а я дева. Может быть, ты нуждаешься в помощи. Быть может, преследует тебя враг или кто иной, задумавший причинить тебе ущерб. Отвечает бог один до древней обрядовой фразой, и девушка звонко смеется. Благодарю тебя, странствующий на восьминогом жеребце. Но нет, никто не грозит мне. И не задумывает причинить мне ущерб. Она хихикает, в глазах пляшут веселые искры. Я просто хотела глянуть. А можно мне его погладить? Тонкая ладонь протягивается к подозрительно косящемуся на незнакомку с л е п н е р у Только если он позволит. Говорит старый Хрофт и з о всех сил с т а р а я с ь сохранить достойную изгнанника мрачность. Слейпнер свой нравен, и даже я не могу сказать, кого он примет, а кого икуснет. Но прости мне, что не назвал своего имени тебе, крылатая дева. Я, ой, щеки девушки заливает стремительный густой румянец. Древний бог Один, я не желала обидеть тебя. Но Ермина имя мне, владыка солнечного света великий Ямерт, отец мне. Охранительница звезд явла, та мать, я же управляю утренними и вечерними зорями, таков мне поставлен урок. Дочь пресветлого Емерта. Но разве ты не знаешь, что я был врагом отцу твоему? Разве можешь ты говорить со мной? Разве не разгневается на тебя твой родитель, к о его должно почитать? Ой, нет, конечно. Ведь все то когда было. Кому нужна т а война? Подрались, д а п о м и р и л и с ь так всегда бывает. Дочь Емерта глядела большими ясными глазами прямо в лицо старому Хрофту, и отец дружин понимал, она не лжет и не притворяется. Нет больше никакой вражды, убежденно повторила Ярмина. Мой великий родитель правит мирами, мудро и справедливо. Все любят его и почитают. Правильно учили тебя, девочка. Подумал один, но вслух, конечно же, ничего не сказал. И уж конечно ему нет никакого дела до дочери своего главного врага. Она ведь и в самом деле ничего не знает. Была ли <кười> <кười> ты? Откашлялся старый Хрофт. Была ли ты, прекрасная, на Боргельдовом поле? Знаешь ли, что это такое? Конечно знаю. Искренне изумилась Ермина. Там, где силы добра и света победили зло, не те н и с о м н е н и я в чистых янтарных глазах. Ермина, дочь могучего Ямерта. Титулования врага выговариваются с трудом, но отец дружин ломает себя. Я бился там, я сражался с твоим отцом и другими явившимися с ним. Ты все еще хочешь говорить со мной? Конечно, повторяет девушка. Мой великий отец победил злов тебе самом. Ты теперь тоже добрый. Я вижу. Бог Один лишился дара речи. Комментарий Хедина. Ярмина исчезла вместе с остальными молодыми богами после их поражения в Обетованном. Правда, она исчезла, а вот с вечерними и утренними зорями ничего страшного не случилось. видать жалел присветлый я мерд д о ч у р к у поручив то, что и без нее прекрасно работала. Конец комментария. И пока отец дружин молчал, Ермина, верно приняв это за согласие, принялась гладить пофыркивающего с л е п н е р а Жеребец пристально глядел на крылатую деву, однако не противился. Какой хороший! восхитилась девушка, глядя к о н ю в глаза. Где твой дом теперь, древний Боходин? Я могу навестить тебя. Она добра, подумал угрюмо старый Хрофт. Добра сама по себе, наивна, но добра. Если на то будет твое желание, п р е к р а с н о я дева. А где мой дом? Гиму еще предстоит появиться. Когда появится, позови. Простодушно улыбнулась дочь Ямерта, выйдя на заре. Посмотри на восход или закат и произнеси мое имя, я услышу. с ч а с т л и в о восьминогий, я скоро тебя снова увижу, принесу чего-нибудь вкусного, обещаю. В обетованном много всего растет. До встречи, древний бог. Пусть будут легки твои крылья, прекрасные. Ответил отец дружин, немало не покривив душой. Она действительно прекрасна, и пусть ее полет. действительно остается легок. Комментарий Хедина. Эту историю отец Дружин записал сам собственной рукой. Что хотел он сказать? Что дочь Ямерта за отца не отвечает? Что и среди молодых богов были не только враги. Так это мы с Ракотом знаем и так на примере Елини. Может ему просто надо было избавиться от наваждения, выплюнуть на пергамент, отделить от себя. чтобы потом было легче ненавидеть и мстить, конец комментария. Дом получился на славу. Отец Дружин, как он понял сам, питал привязанность к огромным дубовым бревнам, положенным на дикий камень. Жилище отца Дружин, словно врастало в холм, окруженное со всех сторон лесистыми склонами, точно на дне природной чаши. Глушь и пустота. но старый Хрофт искал сейчас именно уединения. Его планы больше не требовали ни учеников, ни последователей. всякое дело спорится, если приложить к рукам еще и с е р д ц е Руны по-прежнему повиновались отцу дружин, хотя лишь на малую долю их прежней силы. Однако, чтобы двигать тяжеленные стволы, обрубать с них ветви, ошкуривать, хватило и этого. Ермина не появлялась, а старый Хрофт, конечно, звать ее не стал. В то, что я м е р т одобрил бы это кое гостевание собственной дочери, Бог Один не верил, разумеется, ни на грош. Но даже Богу, даже древнему нужно какое-то обзаведение: одежда и утварь, оружие и прочее. Раньше отец дружин часто пировал в а с г а р д е но никогда не ощущал настоящего голода. А теперь пришлось узнать, что это такое. Что ж, ему, Богу Одину, не привыкать странствовать. Посмотрим, на что годятся мои руны. Так началась дорога старого Хрофта. Он шел куда глаза глядят и помогал, как мог, лечил, учил, наставлял, подсказывал, предсказывал погоду, когда и что сеять, предупреждал об опасностях. принимал с благодарностью то, что ему давали, усмехаясь в густые усы, и от чего-то руки тароватых купцов сами тянулись к к о ш е л ю чтобы заплатить побольше. Появились в доме у Хрофта и глиняные чаши, и серебряные кубки, и меха, чтобы покрыть постель и прочее. На поясе же висел меч доброй работы гномов из Кольчужной горы. Живи да радуйся, бо х о д и н Чего тебе не хватает семьи, но ты все равно был одинок. Никто не знал всей глубины твоих помыслов. А если пожелаешь, то легко найдешь ту, что согласится согреть т в о ю ложе. Но отец дружи н о с т а в а л с я один. Он помнил их с л о к и разговор в у т г а р д е помнил надменного хозяина и знал, что п р о с и т е л е м являться нельзя ни в коем случае. Нужно искать встречи, но той, что поистине подарит судьба. Комментарий Хедина. Да уж являться к магам поколения и в открытую предлагать им встать о с против молодых богов с такой просьбой являться и в самом деле нельзя, потому что великий предел оставался великим пределом, как я теперь понимаю, разделяй, но не враждуй. Это оставалось девизом древних. Это относилось и к нам. Потребовался неистовый ракот, ракот восставший, что дерзко п о с я г н у л на незыблемость этой истины. Конец комментария. Но время подтачивает, подобно текучей воде самую тяжкую, самую неизбывную, казалось бы, ненависть. Ждать бесконечно старый хрофт не мог. Годы и века не властны над ним, пока не властны. Но что, если вместе с голодом не явится в один прекрасный день и смерть, смерть от старости? Комментарий Хедина не явилась. Отец дружин бодр, крепок, чего и всем желает. Конец комментария. И в один прекрасный день старый Хрофт отправился на север. Он долго стоял на гни п о х и л и р е возле распахнутого и ничуть не изменившегося зева. приснапамятного черного тракта. Нет правительницы Хель, но страна ее осталась, остались залы мертвых, и остался Гарм, чудовищный пес, первый страж мрачной страны. Дочь Локи не взяла его с собой на Боргельдово поле, а молодые боги, очевидно, не з а б о т и л и с ь найти и новоохраняющего. Все также влекутся караваны мертвых к темному зеву пещеры, безразличные ко всему, глаза их смотрят вглубь собственной памяти, горько печались о навсегда у ш е д ш е м И мне на что надеяться? Нет более Валгаллы, нет зала храбрых, не выпить б о л ь ш е х м е л ь н о о г о меда на перу бога Одина, коротая время в ожидании Рагнарёка. Всех всех тянет к себе гнилая темная яма Хель. Кто правит там теперь? Или никого нет? Но так не бывает. В страну мертвых п о д о б р о й в о л е не отправится даже мертвецы. Старый Хрофт заставил себя поворотить коня. Соблазн казался слишком велик. Промчаться вновь по темному тракту, взглянуть на того, кто теперь распоряжается строна дочери Локи. и воздать по заслугам. Нет, нельзя. Ярмина может и наивна, но если слова ее правдивы, древний бог Один и в самом деле более не занимает никого в этом мире. Что ж, отсюда с полей Гнепохилира начиналась дорога, о которой отец богов размышлял еще в самые ранние свои годы, в начале начал, когда только возводился Асгард. Дорога к лунному зверю, п е р в о м магу, даровавшему великое искусство народу Ванахейма. а с ы не взяли у великого древнего ничего, довольствуясь рунами, открытыми самим Одином, и тем, что постигли сами, отталкиваясь от них. В час, когда кажущиеся безжизненными лабиринты скалистых ущелий заливает ледяной лунный свет. А меж камней сверкают до бела очищенные кости. Старый Хрофт звал лунных волков, чтобы они показали ему дорогу. Комментарий Хедина. А вот тут, скорее всего, все верно. Потом Бог Один научит этому приему и меня. Только я пойду куда дальше. Конец комментария. Казалось бы, чего легче? Луна, вот она, в небесах. Солнце мертвых, волчье светило. По-разному называют ее, а суть одна: недобра луна и частенько враждебна человеку, или не человеку, но принимающему его облик древнему богу. Первомаг пребывал как бы и в Хьерворде, и вне его. Луна внутренняя, загадочная сестра близнец королевы ночного неба, но невидимая никому, кроме лишь магов. Там дом зверя. Комментарий Хедина. Отец дружин вновь ошибся. Луну внутреннюю могли увидать в бытность мою истинным магом и простые смертные колдуны, шаманы, знахари, травники и вообще все, кто знал, как отделить сознание от тела. Конец комментария. Тропа к лунному зверю вела с ь змеёй м е ж невиданных пропастей и бездн. Меж провалов, где дышала, глядя вверх тысячами жадных глаз, живая темнота. Звезды над головой старого хрофта то исчезали, то появлялись вновь, вспыхивая новыми, причудливыми со з в е з д и я м и то исчезали, растворяясь в чернильном мраке. Здесь все дышало магией, все из нее состояло, огромная иллюзия. м о р к р а с к и н у в ш и й с я на тысячи лиг, а может, напротив, туго свернутый клубок путей на крошечном пятачке меж скал восточных й о р в а р д а Первомаг постарался на славу. Комментарий Хедина. Тропа к лунному зверю в мои времена всегда была настоящей, протянувшейся через межреальность. Конец комментария. Слеп й нерм чался во весь опор, нагнув голову, словно от сильного ветра. б л и с т а ю щ и е равнины росли. Приближался и исполинский агатово-черный утес, на котором распростерлось огромное жемчужно-серое тело. Он и в самом деле походил на волка, старого полярного волка с густой сероватой шкурой и опалово-золотистыми глазами. но если смотреть на него пристально и взглядом не смертного колдуна или истинного мага, а бога, пусть даже и лишившегося трона, то увидишь совсем иное. Комментарий Хедина: что там мог увидеть такого древний бог, что оставалось сокрыто от моего поколения? Должен признаться, потом, уже после битвы в Обетованном. Я никогда не беспокоил великого древнего. Пусть пребывает в покое. Он крепко помог мне в свое время, дав воспользоваться своей магией, причем воспользоваться не просто так, а для войны, для противостояния с моим же поколением. Мне тогда удалось серьезно расстроить планы тех же Макрана и Эстери. И после этого, уже сделавшись богом равновесия, я к первомагу не обращался. Как и не использовал никогда очень многое из того арсенала, Коим отнюдь не брезговал ни во времена Ночной Империи, ни позже, когда воплощал свой план и старался освободить Ракота. Конец комментария. Ты увидишь множество обличий под вроде бы волчьей шкурой, мелькнет драконья чешуя, янтарный глаз хищной птицы. Паст левиафана оперенное крыло, словно подобликом великого волка кроется еще тьма совсем иных существ. Отец дружину слыхал глубокий вздох. Огромное тело шевельнулось, лобастая голова поднялась от передних лап, совсем не волчьи, по драконьи разумные глаза в упор воззрились на бога Одина. С чем ты пришел, павший? Старый хрофт склонил голову. Первомагу не требовалось н и прятать собственную силу, не выставлять ее на показ. Он сам был силой, чистой силой и ничего больше. Ты ведь никогда не попросишь, о помощи бог один. Я ждал тебя, когда ты собирал полки. На Боргельда в у б и т в у но ты не пришел, явив тем, что нуждаешься в истинной победе, не просто в победе, но в своем исконном праве на нее. Я редко говорю, Бог один, но тебе скажу словами, в чем твоя нужда? Тысячи тысяч вопросов, самых разных, начиная с С появления Гульвейк с магией Иванов с самого начала начал, но вместо этого отец Дружин лишь вновь склоняет голову. Первейший, я ищу истинных магов, кто как не ты исток магии можешь указать к ним дорогу. Волк словно бы слегка усмехнулся. Я не исток магии, исток магии лишь один. Варец истинное первоначало, я только отражение т е н и его теней, породивший меня, распорядился так, породивший тебя не удержался старых р о ф т Кто же твой отец первейший? Великий дракон последовал ответ, великий дракон, чье призвание знать и помни. Но ты спрашивал о быстинных магах, вдруг переменил тему, зверь. Знай, их дом, замок всех древних, что на вершине столпа титанов. Дорога туда далека и опасна даже для тебя, бог Один. Я не страшусь ничего. Сухо уронил отец дружин. Мне это ведомо. Как и то, что ты не остановишься ни перед чем, чтобы отомстить. Бог один. Но берегись, та сила, что позволит тебе отмстить тебя же, и поглотит. Взгляд многосущностного Бога пронзителен и прям. Я не стра. Вновь было начал старый Хрофт, но лунный зверь внезапно перебил. Ты не страшишься, изря, потому что дело не в тебе, а в живущих на смертных равнинах. Отвечать им, а не тебе, а они не знают, почему и за что должны отвечать. Живущие на смертных равнинах, а задаченно переспросил вчерашний хозяин а с г а р д а должны отвечать на кого обрушат молодые боги свой гнев? Когда догадаются о твоих замыслах, Владыка Один. На меня, конечно же, пожал плечами отец Дружин. На кого же еще? Зверь долго смотрел на него в упор диковинными, нечеловеческими и не звериными очами. Они придут, чтобы карать. Нет, не тебя, Бог Один. И тогда ты вспомнишь мои слова. Но все равно. Магии нужно д в и ж е н и е Без него падет все, и само сущее перестанет быть. Ты найдешь истинных магов, или они сами найдут т е б я Найдут, когда реки х о р в а р д а потекут кровью. Единственный глаз отца дружин тяжело смотрел прямо в зрачок первомагу. Ведомо ли тебе имя Гульвейк? Ведомо. Кто она? Первоначала, как и я, чего? Но зверь безмолвствовал, миг, и он начал отдаляться, отдаляться, отдаляться, словно неведомая сила мягко, но неуклонно толкала отца богов вместе со слепнером прочь вниз по их тропе обратно в Мидгард и землю смертных. Комментарий Хедина. Старые подозрения оправдались. Лунный зверь в рассказе старого Хрофта называет себя отпрыском великого Орлангура, называет своими собственными словами. Странно, Первомаг никогда не снисходил до разговора, скажем, со мной, делился собственной магией, да, но говорит ь ни за что. Признаюсь, в тот миг я даже ощутил нечто вроде зависти. Тем не менее, лунный зверь не стал помогать старому Хрофту в прямую, не открыл, где дорога к стопу л Титанов, не сказал, как отыскать истинного мага по творимой им волжбе. Говоря по простому, отцу дружин пришлось отправиться несолоно хлебавший, но сам он, похоже, этого просто не понял. Про реки, что потекут кровью, несомненно, не больше, чем красивые слова. Лунный зверь никогда не занимался предсказаниями или пророчествами, а вот п е р в о н а ч а л о Гульвейк. Сказать по правде, я слегка встревожился. Старые, давно забытые начала имеют неприятное свойство проявляться в самый неподходящий момент. Конец комментария. Лунный зверь помог. Помог несказанно. Бог Один возвращался от него с мрачной угрюмой радостью, подобно берсерку, предвкушающему последний кровавый бой и вознесение в Валгаллу, столь часто видимую им во снах или в извивах тумана, поднимающегося над полем битвы. Первомак указал, где искать, дал понять, что делать. Что должно случиться, чтобы не он, отец богов, явился к порогу этого их замка всех древних жалким просителем? Нет, они истинные маги должны сами найти его, они должны просить его, не он, как и положено богу Одину. Комментарий Хедина. Я читал это с улыбкой. Старый Хрофт оставался все тем же Одином. Хотя в дни перед падением я м е р т а и компании он сам яростно это отрицал. Конец комментария. Что ж, он может подождать. Реки потекут кровью. Ха-ха! Рано или поздно это случится, и скорее рано, чем поздно, потому что узурпаторы остаются узурпаторами. Кого-то они купят, кого-то запугают, кого-то убьют. Но всех они не смогут ни купить, ни запугать, ни даже убить. Комментарий Хедина: что-то за моими записями уже начинает исчезать исходный текст. Но что поделать, если старый Хрофт стал заговариваться, утверждая какие-то совершенно наивные, если не сказать безумные вещи? Упорядоченная прекрасно себе признала молодых богов. Потребовались века и тысячелетия, пока наконец мой план... Зачеркнуто. Судьба не распорядилась к их падению. Я мертв, и его присные, именно что купили одних, запугали других, а третьих убили. Правда, я бы добавил, что громадное большинство их правления просто устраивало до поры до времени, пока самоупорядоченное, как поведал нам великий дракон в день решающей битвы, не отвернулось от них. Конец комментария. И рано или поздно, но простые смертные сами пойдут войной на захвативших власть над их мирами, потому что древние боги понимали живущих под их р у к о ю а я м е р т не поймет никогда, потому что Бог Один и другие асы родились от соприкосновения исходной искры Творца с темной плотью безжизненных до срока миров. Они несли в себе правду Сущего, а молодые боги явились, сотворенные из ничего, из мысли и света. Они несли с собой не правду, а слепой закон. Комментарий Хедина. Старому Хрофту, наверное, просто очень хотелось так думать. Сотворение Ямерта и его родичей из мысли и света ни откуда не следует. Очевидно, отец Дружин. Слишком впечатлился увиденными на Боргельдовом поле призраками. Конец комментария. Богу Одину, одинокому Богу, теперь оставалось только запастись терпением и ждать, но не слишком долго. Месть не может обратиться в ледяной монумент вечности. Где бы ни п р е б ы в а л и сейчас Фриг, Фрейя, Тор, Локи, Хеймдаль, они не могут не страдать. Пока их смерть не отомщена, именно таков естественный порядок вещей, и по другому быть даже не может.